57. Некоторые особенности имени и фамилии китайского полководца Юэ Фэя В этом разделе приведены фрагменты исследования Кирилла Анатольевича Каткова, известного востоковеда и переводчика. Выражаем ему глубокую благодарность. Согласно официальной версии истории Китая, первоначально Страна состояла из многочисленных царств, которые потом объединились. Скорее всего, эта версия верна, за исключением хронологии. Объединение территории Китая к югу от Великой Стены произошло относительно недавно, несколько сот лет назад. Иначе как объяснить, что китайцы разных провинций сильно отличаются друг от друга, говорят на разных зачастую взаимо непонятных диалектах, на наречиях, языках. Если бы они объединились давно, то китайский язык был бы очень единообразным, типа русского. Первоначально иероглифы в разных частях страны писались не одинаково, единого стандарта не было, вследствие чего имеется немало так называемых разнописей и иероглифов, о чем речь пойдет ниже. Имя великого китайского полководца Юэфэя пишется двумя иероглифами, первый из которых является фамилией, а второй именем. Основное значение иероглифа пик вершина. Например, пять священных пиков на территории Северного Китая. Это сложно-составной иероглиф. В верхней части он содержит ключ гора. Ключ определяет значение иероглифа. Именно по нему иероглиф отыскивается в словаре. В нижней части находятся три элемента. Рисунок 1.132. Крайний слева означает «животное», в середине элемент «слова», элемент справа «собака». В эпоху императорского Китая гробницы правителей обязательно вела дорога, вдоль которой стояли статуи людей военных и гражданских чиновников и животных. Сами гробницы располагались обязательно в местах, где были горы и воды. Судя по описаниям горы Немрут, там тоже у подножия находятся фигуры людей и животных. Элемент слова довольно необычен в данном иероглифе, но не является ли он отсылкой к Евангелию. В начале было слово – Похожий иероглиф «Юй», отличающийся только отсутствием верхнего элемента «гора», означает преисподня. У него имеется разнопись, где данный иероглиф вписан внутрь ключа, ограда. Иероглиф как бы противоположен иероглифу. Не является ли иероглиф рисуночным изображением пути к некой гробнице, находящейся на горе? У данного иероглифа также имеются так называемые разнописи. Например, есть разнопись, где ключ, гора, находится в нижней части иероглифа. Разнопись, широко использующаяся в современном китайском и японском языках, состоит из двух элементов – холм, в верхней части знака и гора в нижней части, рисунок 1.133. Получается что-то вроде холм на горе. А на горе Немрут действительно находится холм из камней. Смотри рисунок 1.132, иероглиф «Юэ-фэй», — полная форма иероглифа. Смотри рисунок 1.133, «Юэ» — сокращенная форма иероглифа. Имя Фей означает «летать», «летающий». Летящий. Иероглиф представляет собой схематичный рисунок летящей стаи птиц. У иероглифа есть родственные слова. Рисунок 1.134, 1.135, 1.136, 1.137 и 1.138. Например, слово «юэ» – то же, что и птица «феникс». Китайское «фэн». Есть древнекитайское слово «сюэ», которое означает «каменистая гора», «гора из камней». Данный иероглиф состоит из знака «гора» снизу и сложного элемента сверху, так называемая фонетика, то есть элемента, указывающего на примерное произношение этого иероглифа. Ему, в свою очередь, родственно по созвучию корня слова «сюэ», Учить, учиться, учение. Древнекитайская хун, школа. Скорее всего, данные совпадения не случайны. Приложение. В Китае белый цвет традиционно считается траурным, однако иероглиф «Хуан», «Государь», состоит из двух элементов – белый сверху и царь снизу. Получается что-то вроде «Белый государь». Напоминает старинное наименование русского императора в странах Востока. «Белый царь». Смотри рисунок 1.134. «Сюэ» – «Гора из камней», «Каменистая гора». Родственные и однокоренные слова. Смотри рисунок 1.135. «Юй» от «Ад преисподняя». Родственные и однокоренные слова. Смотри рисунок 1.136. Сюэ — учить, учиться, учение. Родственные и однокоренные слова. Смотри рисунок 1.137. Юэ — тоже, что и птица Феникс. Родственные и однокоренные слова. Смотри рисунок 1.138. Хун Школа — родственные и однокоренные слова. Литература. Большой толковый словарь китайских иероглифов. 56 тысяч единиц. Под редакцией Цзоу Хуацин, Сюй Ли и других. Издательство провинции Хубэй и Сычуань. 1995 год. Ван Цзиньинь, Цзян Сяоду. Практический словарь китайских иероглифов, свыше 16730 единиц. Шанхай, издательство словарей и справочников, 1985 год.